глава 4 как мы жили в Кёльне, что потребовало от меня рената и что я видел на шабаше часть первая вероятно не одни только страдания каким подверг ренату пытавший ее демон но также и отчаяние каким сменились ее обольстительные надежды сделали то, что она обессилила, словно перенеся долгую и сложную болезнь. Утром после той ночи, когда тщетно ждали мы графы Генриха, Рената была решительно не в силах подняться с кровати, не могла пошевелить левой рукой и жаловалась, что в голову ее словно заколочен острый гвоздь, так что пришлось ей несколько дней провести в постели. Мне было большим счастьем ухаживать за больной, как служителю в госпитале, кормить и поить ее, как слабого ребенка, оберегать ее усталый сон и искать для нее в своих скудных познаниях по медицине облегчающих боли средств. Хотя Рената принимала мои услуги с обычной для нее королевской небрежностью, однако и по выражению ее глаз, и по отдельным словам вправе я был заключать, что она ценит мою преданность и мои заботы, чем был я награжден с избытком за все недавние муки. И после первых пяти дней с Ринатою, напоминавших неутихающий водоворот между скал, настали для меня дни тихие, грустные, но сладостные, так все похожие друг на друга, что можно было их принять за один день, только отражённый в нескольких зеркалах. Возвращаясь теперь мысленно к тому времени, чувствую я, как птичьи когти тоски сжимают мне сердце, и готов я с ропотом на Творца признать воспоминания самым жестоким из его даров. Но все же не могу воздержаться, чтобы не описать хотя бы кратко и те комнаты, в которых свершилась вся наша трагическая судьба, И тот склад нашей жизни, который при всех переменах сохранялся до рокового часа первой разлуки. Так как Рената не заговаривала со мной ни о родственниках, которые будто бы были у нее в Кёльне, ни о своем желании покинуть меня, то озаботился я устроить ей возможно более привлекательное жилище. Я выбрал для нее ту комнату из трех бывших во втором этаже которую предназначала Марта для самых знатных из своих постояльцев, почему и обставила ее с некоторой пышностью. У правой от входа стены на небольшом возвышении, к которому должно было подниматься по трем ступенькам, стояла там прекрасная деревянная кровать с деревянным же убранным материей полубалдахином, подушками, обшитыми кружевами и атласным одеялом. Другим значительным сооружением был здесь камин из цветных изразцов, редкой работы, какую не всегда повстречаешь и в Милане. А у внешней стены был поставлен большой шкаф для платья, резной с инкрустациями. Между окнами помещался красивый стол с изогнутыми ножками, а в углу за кроватью складной алтарь. И убранство комнаты довершали стулья, аналой для чтения – И большое итальянское зеркало, повешенное слева от входа. Эту обстановку помню я с отчетливостью крайней. И сейчас, когда пишу эти слова, мне все кажется, что надо лишь встать, отворить дверь, и я опять войду в комнату Ренаты и увижу ее, поникшую лицом наточенную доску аналоя или прижавшуюся щекой к холодным стеклянным кружочкам окна.